прелести праздника ночи. Второй раз в жизни мне довелось пережить праздник ночи. Мне не понадобилось оповещения, которого не было. Ни один день я держала его в душе, мечтала о нем, но, конечно, не предполагала, что именно сегодня он начнется, да еще с вечера. Часов в семи пала мгла, хоть глаз выколи, и людские массы бродили в потьмах. Празднуй, радуйся, освещения нет, огонь не горит, очень душевно. Я на ощупь пробиралась домой с работы, Нет, я не вернулась в школу, хоть тень поправил мое здоровье. Клеопатра Петровна пропала во мне. Я выбрала Клео, неудачницу-мага, но магическое опустошение никуда не делось, и работать по профилю я не могла и не хотела. Прошло то время, когда я помогала влюбленным закономерно дойти до закрепления чувств законными узами. Что-то другое искало во мне выхода, поэтому я то блуждала стихийницей, то пыталась придумать собственные заклинания, чувствуя в себе непонятные импульсы. Мой любимый тень, спасший от смерти, вместо того, чтобы убить, добился того, чтобы сердце мое билось ровно, что бы ни случилось. Еще бы, я же трижды попросила жить, и тень не смог мне отказать. Больше месяца он изображал внимательного доктора, а я кухарку с выдумкой. Мы часто вместе выгуливали ртутя, вообще делали только правильные вещи, обмениваясь нейтральными фразами. Я готовила много и разнообразно. У меня на это было время и масса причин. Из благодарности перед спасителем знала, что тени нравится моя стряпня, занимала руки и голову. Кошмарные были дни, на редкость полезные и невыносимые. Я ждала, когда тень уберется, ясно было, к чему идет. Заказ не выполнен. Чести теней, невесть откуда взявшийся, нанесен урон. И слова об Исака и Исхака благополучно забыты. Я дышала ровно и в душе равно превозносила и проклинала невозмутимого теня. Выполнив работу врача и медбрата, он исчез. И моими верными друзьями остались рысь и ртуть. Кот вообще был за меня. Я не нарушала его свободу. А ртуть, хоть и творил, что хотел, не слушаясь, но в нужный момент умел состроить глазки. Не сумела я из него воспитать ответственного пса. Тот по своей сути стал бродяга, только с ошейником». Мои друзья переживали уход тени и ждали его каждый по-своему. Кот занимал пост у окна и намывал гостей, но приходил кто угодно, только не тот, кого ждали. Пёс, покрутившись бесцельно, приносил поводок, мол, пойдём поищем, куда хозяин делся. О работе в этот раз я не задумывалась, она сама меня нашла. Округа давно привыкла, что ко мне приезжают и прилетают очень важные люди, стало быть, и я птица высокого полёта. Моя соседушка – добрейшая женщина. И так, и этак допытывалась. Я чья-то родственница? Нелюбимая жена олигарха? Вдова генерала? Дочь уважаемого человека? Я вежливо улыбалась и отмалчивалась, пока однажды в гостях за чаем не поддалась легкомысленному настроению и не открылась. Я сиделка и няня для детей. Моя дурацкая шутка оказалась удачной. Стоило моей подруге разнести новость по поселку, как у меня появилась работа. Впечатление складывалось такое, что меня здесь не могли дождаться. Чуть ли не все занятые родители готовы были платить вдвое-втрое требуемого, лишь бы не сидеть с собственными детьми. И это в период, когда цены растут, а денег лишних ни у кого нет. Что до меня, я с удовольствием окунулась в шумный и непредсказуемый детский быт, заглушая в нём свою неудачную любовь и собственные провальные изыскания. И то, и другое больно дёргало, но дальше не шло. Не в моих, видно, это было силах – справиться с гордостью теня и решить ребус Исхака. С первым было ясно, над вторым я билась безрезультатно. Новые данные меня запутывали еще больше. Я отчаялась, но оставить думать об этих двух не могла. Меня быстро оценили, я оказалась неконфликтна и относительно недорога. Единственное условие просила я исполнить – я не оставалась на ночь. Мои друзья могли позаботиться о себе но покормить их хотя бы раз в сутки должна я. Случалось, когда я заявлялась под ночь, с и вертутем меня ждала Юнис или посыльный от Ирирары. И сейчас я шла домой сквозь плотные толпы людей. Это было так странно. Я помнила, что в свой первый праздник ночи блуждала по городу в одиночестве, а теперь всюду натыкалась на прохожих. Дома был только рысь, кот. Мягко спрыгнул с подоконника, встречая, позволил себя покормить. Он стал немного поприятнее за эти дни. У него появилась шерсть, исчезло голодное выражение глаз, а приобретенные физические недостатки он умело маскировал кошачьей грацией. Ты самый лучший, рысь! Миска Капса была почти не тронута. Где же ртуть? Утром, как обычно, он проводил меня и завернул домой, миролюбиво отгавкиваясь с другим собакам, что свободен, я села на диван, на колени подобрался рысь. Иногда все же приятно темнота и тишина. «Куда делся пёс?» «Он был дома?» Спросила я кота, но тот мурлыкал и не прервал пения. Ртуть, конечно, за эти месяцы подрос. Не щеночек уже. Но если что случилось... Я вспомнила про на улице. Чувства тревоги или беспокойства не было. Но бродившие по улицам словно чего-то ждали. Мало ли, что может быть. Я переоделась в темноте. Завтра при свете узнаю, как нарядилась». «Сперва я искала поблизости к дому, звала пса, да только никто не приучал его откликаться на имя. Отойдя подальше, я вовлеклась в людской водоворот. Что за непонятное гуляние? Почему никому дома не сидится? Не было ни песен, ни громких разговоров, даже пьяной болтовни. Люди бродили поодиночке или компаниями во всех направлениях молча. Чего они ждут? Как я найду собаку, если я снег под ногами не вижу?» Я уже бесцельно бродила, досадуя на себя. Праздник ночи. Мне казалось, в этот раз я имела его в душе. Амитея так говорила, намекая, что праздник помогает раскрыться дару через любовь. Иметь праздник ночи в душе означало быть готовой к любви, не бояться ее. Неужели я опять что-то неправильно поняла? Я полагала, что праздник у меня в душе и надеялась нынче увидеть тень или почувствовать его, если тот надумает прятаться во мраке. «Так и знал, что тебе не усидеть дома!» Услышала я знакомый голос и подняла голову. В метре от меня стоял тень, и видела я его прекрасно. Кажется, он стал больше, или в потёмках так видится. «Хорошо выглядишь!» «Со здоровьем проблем нет», — поспешила я его заверить. «А ты по делам?» «Праздник!» Ртуть пропал. Мы обошли все закоулки, помойки и подвалы, не пропустили ни одного. Таскались всю ночь, до света. Давно разошлись люди по домам, так ничего не дождавшись. А нам, то есть тени, не спалось и не сиделось. С меня толку было мало, зато тень, гордясь тем, что видит в темноте, без искал, а я послушно плелась верёвочкой. Бросили поиски, когда рассвело, то есть поздним утром. Я падала с ног, подозреваю, что тень тоже устал. Когда мы пришли домой, первый, кто нас встретил, был заспанный ртуть. Я не смогла ни слова сказать в своё оправдание. Только молча смотрела на своё плетение и молила, чтобы рассерженный тень не обратил внимания на него. По моей серой вязи беззастенчиво вились тончайшие серые узоры, наверное, потому что я умирала от беззвучного смеха у себя внутри. Я была счастлива, и оно, моё счастье, было очень похоже на усталость. Обиженный тень улегся на диван. И, не стесняясь в выражениях, делился с нами всеми, мной, рысим, ртутем, своими впечатлениями о празднике ночи. Я с трудом сохраняла внешний нейтральный вид, не мешая ему разглагольствовать. Не догадывалась, что невозмутимый тень в минуты гнева способен рифмовать совершенно неподходящие по смыслу слова. А они из него лились водопадом. Я давила беззаботный смех. Что касается остальных, ртут лежал недалеко от тени, добродушно слушая излияния, А хмурился, потому что не привык к громкому голосу теня. А тому было, что сказать. Я разогрела, что было съесного в доме, и ненадолго закрыла тени рот. Я отходила все ноги и смертельно хотела спать, но пропустить потеху было выше моих сил. Обиженным занудой тень красочно продолжал жаловаться на потерянное время. Он прав. Глупее праздник ночи трудно было провести. Положив голову на руки, я закрыла ладонями лицо, с улыбкой слушая непрекращавшиеся страдания тени. Тот умудрялся есть и надрываться одновременно. Я забрала у него пустую тарелку и стала мыть посуду. Когда я обернулась, тень молча смотрел на меня недоверчиво. Куда подевался мой занудный скиталец? Передо мной сидел сосредоточенный, подобравшийся тень. «Смотрю, тебе помогли преодолеть заклинания?» Неприятным голосом произнес он. «Поздравляю!» Тебя не было в эту пору, поэтому я тебе не сообщила. Язвительно ответила я. Для меня это давно не новость. Режу и чищу все сама, знаешь ли. Проснулась. Буркнул неуверенно тень. С вами поспишь, пожалуй. Я не хотела упрекать, просто усталость вылезла. Тот мгновенно оказался рядом, схватил меня за плечи и рассмеялся, заглядывая в лицо. Что смешного в том, что я устала? Столько таскались по городу. «Клео устала!» – наигрно ворчливым тоном сказал тень, ероша мне волосы на затылке своим излюбленным способом. «Клео хочет спать!» «Клео сердита!» «Бедняжка уморилась!» «Она ничего не понимает!» «Где твои перчатки?» Обратила внимание я на его руки, но он снова рассмеялся. «Порвались!» «Не о том думаешь!» «Ты ждёшь, что я тебе всё объясню?» «Не угадал!» Я передразнила его тон. «Что мне нужно, я и так знаю!» «Если знаешь, то примени!» Нет, похоже, праздник ночи сказался на нём. Понимает ли он сам себя? «Ладно, разок сделаю!» Насмешливо следя за мной, покорился он. «Имей в виду, я стараюсь для себя!» «Конечно, конечно! Могущественный тень! Сильный тень! Могучий тень!» Ничего он не сделал, ни руками не махал, ни заклинания не читал. Но я почувствовала в себе такую лёгкость, что в ужасе запищала. «Как бы не взлететь!» Тень ухватил покрепче, пробормотав. «Переборщил! Переборщил чуток! Сейчас поправим!» И поцеловал меня. После этого я гадала, исчезнет или нет. Но тень не торопился. Не сводя с меня глаз, он сказал. «Тебе нужна только рука, не я, а тебе затылок!» Неуступчиво возразила я. Я не собиралась глотать надуманное обвинение. «Кому он меня ревнует? К своей руке!» «Пальцы!» не согласился он. «Тонкие нервные пальцы. Это в прошлом, Клео. Я согласен на тебя всю». Хоть признание пахло расчлененкой, я поняла, что надо соглашаться. Пусть не складно, лишь бы от души. «Только без Исака Сысхака!» попросила я, и вдруг мое плетение огромным широким полотном подхватило нас. «Это я?» не веря глазам и ощущениям, спросила. Мы сидели как в гамаке. Я провела по серому плетению рукой тень прикрыл глаза. «Нет, это я сделал. Вот это ты!» Он показал на другую вязь, золотисто-жёлтую с белыми вставками, дотронулся до неё, и у меня перехватило дыхание. Я подалась к избраннику, и моё плетение накрыло нас. Наверное, это было очень важно для таинства, но мы, признаться, были заняты другим.